Глава 27. Жена волшебника. Декабрь 1809, январь 1810 года. Теперь лондонцы могли восхищаться и гордиться двумя волшебниками. Полагаю, вы не сильно удивитесь, узнав, что наибольшей любовью пользовался мистер Стрэндж. все считали, что он вылитый волшебник, высокий, красивый, с ироничной улыбкой на устах, охотно рассуждающий о магии, чем разительно отличался от мистера Норрелла и готовый ответить на любые вопросы о своей профессии. Мистер и миссис Стрэндж, регулярно посещали обеды и светские рауты, где младший волшебник, как правило, демонстрировал собравшимся простейшее колдовство. Наибольшей популярностью пользовались видения, вызываемые на поверхности воды. В отличие от Норрелла, Стрэндж не применял серебряную чашу, традиционный сосуд для подобного колдовства. Он говорил, что ради такого мелкого изображения Не стоит и произносить заклинание, ему больше нравилось дождаться, когда слуги уберут со стола посуду и скатерть, потом вылить на столешницу стакан воды или вина и вызвать видение в образовавшейся лужице. По счастью, хозяева были обычно так очарованы волшебным зрелищем, что редко жаловались на испорченные столы и ковры. Стрэнджи обживались в Лондоне. Они купили дом на Сохо-сквер, и Арабелла погрузилась в приятные хлопоты, связанные с обустройством нового жилья. Она заказывала модную мебель для кабинета, каждый день ходила по магазинам и через друзей и знакомых подыскивала надежных слуг. Как-то утром, в середине декабря, она получила записку из магазина Хейк и Чиппендейл. Один из приказчиков в высшей степени внимательный и услужливый, сообщал, что в продажу поступила шелковая драпировочная материя цвета бронзы с чередованием атласных и муаровых полос, которая может заинтересовать миссис Стрэндж. Рабелла как раз подыскивала материю для портьер в гостиную. Записка заставила ее пересмотреть планы на следующий день. — По словам мистера Самнера, рисунок и цвет очень хороши, — сказала Рабелла мужу за завтраком. — Думаю, они мне понравятся. Но если я остановлюсь на шелке под бронзу для портьер, то придется отказаться от винно-красного бархата для кресел. Не думаю, что бронза и винно-красный сочетаются. Я схожу к Флинту и Кларку, еще раз посмотрю бархат и на месте решу, покупать или нет. Потом зайду в Хейк и Чиппендейл, но тогда у меня не будет времени, чтобы навестить твою тетушку, а это надо сделать обязательно, потому что завтра она уедет в Эдинбург. Я хочу сказать ей спасибо за Мэри. — промычал Стрэндж, который все это время ел горячие булочки и читал любопытные замечания об анатомии эльфов Холгарта и Пикла. — Мэри. «Новая горничная, ты ее вчера видел». А, произнес Стрэндж, переворачивая страницу. «Приятная девушка, с хорошими манерами. Уверена, что нам с ней повезло. Так вот, Джонатан, я буду тебе очень благодарна, если ты прямо утром заедешь к тете. Сразу после завтрака ты сможешь дойти до нее по Генриетта-стрит и поблагодарить за Мэри. Потом пойдешь к Хейгу и Чиппендейлу и подождешь меня там». «Да!» Ты не мог бы заглянуть к Веджвуду и Байерли? Надо узнать, когда будет готов обеденный сервис. Тебе это не составит труда. Зайдешь по дороге. Она с сомнением посмотрела на мужа. Джонатан, ты меня слушаешь? М -м -м -м, промычал Стрэндж, поднимая глаза от книги. Да-да, очень внимательно. Итак, Арабелла... В сопровождении лакея отправилась на Уигмор-стрит, где находился магазин Флинта и Кларка. Еще раз осмотрев винно-красный бархат, она пришла к заключению, что в целом он хорош, но мрачноват. Поэтому она пошла на Сент-Мартинс-лейн, предвкушая зрелище бронзового шелка. У Хейга и Чиппендейла ее уже ждал приказчик, но мужа еще не было. Продавец сообщил, что мистер Стрэндж, к сожалению, пока не появлялся. Рабелла вышла из магазина на улицу. «Джордж, ты видишь хозяина?» — спросила она у Лакея. «Нет, мадам». Начал накрапывать дождь. Некое дурное предчувствие заставило Рабеллу заглянуть в окно книжной лавки — Она сразу заметила внутри Стрэнджа, который о чем-то увлеченно беседовал с сэром Уолтером Поулом. Рабелла зашла в лавку, пожелала сэру Уолтеру доброго утра и ласково осведомилась у мужа, посетил ли он тетю, а также магазин Веджвуда и Байерли. Вопрос поверг Стрэнджа в некоторое замешательства. Он посмотрел вниз. обнаружил, что держит в руках большую книгу и нахмурился, словно не мог понять, как она у него оказалась. — Как раз собирался, любовь моя, — ответил он. — Но сэр Уолтер поведал мне такое, что все наши заботы отодвинулись на второй план. — Это я виноват, — поспешно заверил Ребеллу сэр Уолтер. — Речь идет о морской блокаде. С ней вечно сложности, и я сообщил кое-что мистеру Стрэнджу, в надежде, что они с мистером Норреллом сумеют помочь. — А ты можешь помочь? — спросила Рабелла. — Думаю, да, — ответил Стрэндж. Сэр Уолтер сообщил следующее. Британское правительство получило донесение разведки, что несколько французских кораблей, возможно, до десяти. прорвали английскую блокаду. Никто не знает, куда они направляются и что собираются предпринять. Кроме того, правительство понятия не имело, как найти адмирала Армингтон-Крофта, чьей обязанностью было не допускать подобных прорывов. Адмирал с флотом из десяти фрегатов и двух линейных кораблей просто исчез. Предполагали, что он преследует французскую эскадру. Один молодой многообещающий капитан как раз сейчас находился на Мадейре, и если бы выяснилось, что и где происходит, то адмиралтейство с радостью отрядило бы капитана Лайтвуда с четырьмя-пятью кораблями на помощь адмиралу Арминг Крофту. Лорд Малгрейв осведомился у адмирала Гринуокса, что, по его мнению, следует делать, Адмирал задал тот же вопрос министрам, а министры ответили, что надо немедленно проконсультироваться с мистером Норреллом и мистером Стрэнджем. — Не надо думать, что без мистера Стрэнджа адмиралтейство совершенно беспомощно, — улыбаясь, заметил сэр Уолтер. — Они делают, что могут. В Гринвич послали одного клерка, мистера Петрофакса, чтобы тот увиделся с другом детства Армин Крофта, лучше других знающим характер старого приятеля, и спросил, что адмирал, вероятнее всего, предпримет в этих обстоятельствах. Однако, приехав в Гринвич, мистер Петрофакс обнаружил этого человека мертвецки пьяным и ничего от него не добился. — Думаю, мы с Норреллом сможем что-нибудь предложить. — сказал Стрэндж задумчиво. — Но желательно разбирать ситуацию, опираясь на карту. — Все необходимые карты и бумаги у меня дома. Один из слуг принесет их на гановер сквер чуть позже. И, надеюсь, вы будете столь любезны, что расскажете мистеру Норру... — Но мы можем заняться этим прямо сейчас, — воскликнул Стрэндж. — Рабелла не обидится, если ей придется немного подождать. «Ты ведь не обидишься, дорогая?» — спросил он у жены. «С мистером Норреллом я встречаюсь в два часа, и если к этому времени я сам войду в курс дела, то, полагаю, еще до вечера мы сможем предложить адмиралтейству какой-нибудь результат». Рабелла, как женщина умная, покладистая и хорошая жена, решила отложить выбор материи и заверила обоих джентльменов, что ей ничуть не трудно подождать. Было решено, что все трое отправляются в дом сэра Уолтера на Харли-стрит. Стрэндж достал часы и посмотрел время. — Двадцать минут до Харли-стрит. Три четверти часа на изучение вопроса. Еще пятнадцать минут до Сохо-сквер. У нас куча времени. Рабелла рассмеялась. — Уверяю вас, он не всегда так пунктуален, — сказала она сэру Уолтеру. Недалее, как во вторник, он опоздал на встречу с лордом Хоксбери, и мистер Норрелл был очень недоволен. — Я не виноват, — заметил Стрэндж. Я был готов выйти из дома вовремя, но не смог найти перчатки. Замечание Рабеллы задело его, и по пути на Харли-стрит он то и дело посматривал на часы, словно пытался постичь, как все-таки время его обманывает. Подойдя к особняку на Харли-стрит, он снова взглянул на часы и с удовлетворением заметил. — Глядите-ка, я так и знал, мои часы идут неверно. — Я так не думаю, — произнес сэр Уолтер, доставая свои часы и показывая их Стрэнджу. — Ровно полдень, как и на ваших. — Тогда почему не звонят колокола? — спросил Стрэндж. «Ты слышишь звон колоколов?» — обратился он к Корабелли. «Нет, не слышу». Сэр Уолтер покраснел и принялся сбивчиво объяснять, что в этом и соседних приходах колокола больше не звонят. «Вот как?» — изумился Стрэндж. «Почему же?» По виду сэра Уолтера можно было понять, что любопытство Стрэнджа его раздражает, но он ответил. Болезнь леди Пол привела к нервическому расстройству, особенно удручает ее звон колоколов. Я попросил настоятелей храмов святой Марии на ручье и святого Петра ради нервов леди Пол временно отменить колокольные звоны, и они были столь любезны, что с пониманием отнеслись к моей просьбе. «Все это...» было чрезвычайно странно. Впрочем, все соглашались, что и сама болезнь леди Поул чрезвычайно странна, а ее симптомы не похожи ни на какие другие. Ни Стрэндж, ни Арабелла не видели жену сэра Уолтера. Ее никто не видел уже два года. Стрэндж горел желанием скорее посмотреть документы. но вынужден был сдержать свой пыл, потому что сэр Уолтер хотел прежде убедиться, что Арабелла не будет скучать в их отсутствие. Как истинный джентльмен, он не мог оставить гостя, а тем более гостью в одиночестве. Стрэндж, со своей стороны, очень боялся опоздать на встречу с мистером Норреллом и поспешил заверить министра, что Арабелла не нуждается в развлечениях. Сэр Уолтер. подвел Арабеллу к книжному шкафу и порекомендовал ей Белинду миссис Эдж -Уорд. Я читал Белинду Арабелле года два назад, — вмешался Стрэндж. Кроме того, ей все равно не хватит времени, чтобы прочесть все три тома. — Тогда, может быть, чай и тминные кексы? — предложил сэр Уолтер. — Арабелла не любит тминных кексов. — заметил Стрэндж, углубляясь в чтение Белинды. — Она их просто ненавидит. — Ну, тогда бокал Мадеры, — решил сэр Уолтер. — От Мадеры вы не откажетесь. — Стивен? — позвал он. — Стивен, подай миссис Стрэндж бокал Мадеры. Возле локтя сэра Уолтера, словно из пустоты, возник высокий негр. Слуги в лучших домах Лондона обладали этим жутковатым свойством — появляться из ничего. Казалось, Стрэндж был поражен таким фокусом и некоторое время рассматривал Стивена, а потом сказал супруге. — Ведь ты не хочешь, Мадера, друг мой. Ты вообще ничего не хочешь. — Правильно, Джонатан, ничего не надо, — согласилась Рабелла, рассмеявшись. — Благодарю вас, сэр Уолтер, я прекрасно проведу время, просто посижу и полистаю какую-нибудь книжку. Черный слуга поклонился и исчез так же бесшумно, как и вошел. Стрэндж и сэр Уолтер удалились в кабинет лорда, рассуждая о французской эскадре и пропавших английских кораблях. Оставшись одна, Рабелла обнаружила, что вовсе не расположена к чтению. Она обвела взглядом комнату. Ее внимание привлекла большая картина — лесной пейзаж с полуразрушенным замком на вершине обрыва. Темные деревья, руины и обрыв были тронуты золотом заходящего солнца. Небо полнилось жемчужным сиянием уходящего на покой светила. На переднем плане был изображен серебристый водоем, в котором тонула молодая женщина. Какое-то существо, мужчина или женщина, сатир или фавн, пыталась спасти ее, а может и утопить. Арабелла, сколько ни вглядывалась в изображение, так и не смогла понять. Оторвавшись от пейзажа, Арабелла вышла из гостиной в коридор, стены которого были украшены акварелями. Но, едва взглянув на них, поняла, что это... всего лишь виды брайтона и чемсфорда и прошло дальше она слышала голоса Стрэнджа и сэра уолтера которые кого то громко обсуждали в кабинете просто невероятно хотя по своему он малый неплохой говорил сэр уолтер о я знаю о ком вы его брат служил органистом в бацком соборе вторил стрэндж у него черно белый кот которого он выгуливает на поводке как то раз на милсом стрит прогуливаясь по коридору рабелла подошла к открытой двери заглянув внутрь она увидела изысканно обставленную гостиную с великолепными картинами по стенам и решил войти казалось помещение переполнено светом хотя за окнами царил серый ненастный день «Откуда же свет?» — вслух размышляла Арабелла. «Такое впечатление, что он льется из картин, хотя это невозможно». Все полотна были выполнены мастерами венецианской школы. В них было много неба и моря, и комната словно растворялась в этом безбрежном пространстве. Осмотрев полотна на одной из стен, Арабелла повернулась, чтобы подойти к противоположной. И тут, к величайшему своему смущению, обнаружила, что в комнате есть кто-то еще. У камина, на голубом диване, сидела молодая женщина и с легким любопытством рассматривала Арабеллу. Из-за высокой спинки дивана та не сразу увидела незнакомку. «О, простите, пожалуйста!» Молодая женщина молчала. Она была прекрасна. Совершенные черты, изящная бледность, темные волосы, уложенные в безукоризненную элегантную прическу. Поверх домашнего платья из белого муслина была наброшена индийская шаль, в которой сочетались цвета слоновой кости, черной и серебряной. Для гувернантки она была одета чересчур богата, Для компаньонки выглядела слишком спокойной и уверенной. Если же она пришла в гости, то почему сэр Уолтер их друг другу не представил? Рабелла сделала реверанс, немного зарумянившись, сказала. «Я думала, здесь никого нет. Извините за беспокойство». И повернулась, собираясь выйти из гостиной. «О, «Нет», — негромко произнесла молодая женщина. «Надеюсь, вы не покинете меня. Я редко вижу людей. Можно сказать, вообще не вижу. Вы хотели посмотреть картины? Не возражайте, я наблюдала за вами в зеркало и знаю, что хотели». Над камином висело большое... Венецианское зеркало в затейливо украшенной раме зеркального стекла с причудливыми завитками и прозрачными бутонами. — Надеюсь, — продолжала незнакомка, — мое присутствие не помешает вам насладиться живописью. — Но я побеспокоила вас, — все еще пытаясь извиниться, заметила Арабелла. — Вовсе нет. — воскликнула молодая женщина и указала рукой на картины. — Прошу вас, смотрите. Арабелла поняла, что уйти теперь будет бестактностью, поблагодарила незнакомку и подошла к полотнам, однако чувствовала себя неуютно, зная, что женщина не сводит глаз с ее отражения. Осмотрев картины, Арабелла подошла к незнакомке И та попросила ее присесть. «Что вы о них скажете?» Поинтересовалась она. «Что ж», — отвечала Рабелла, — «они определенно очень хороши. Особенно мне понравились изображения процессий праздников. У нас в Англии нет ничего подобного. Столько реющих флагов, столько позолоченных лодок, такие изысканные наряды». Однако складывается впечатление, что художнику Люди не так интересны, как здания или голубые небеса. Они такие маленькие, незначительные, просто теряются среди мрамора дворцов и мостов. Вам так не кажется?» Вопрос позабавил женщину. Она странно улыбнулась. «Теряются, говорите? Что ж, вы правильно подметили. Воистину эти несчастные потеряны». Ведь Венеция всего лишь лабиринт, огромный прекрасный лабиринт, из которого могут найти выход только истинные сторожилы. По крайней мере, я так думаю. «Вот как!» — произнесла Арабелла. «Но ведь это очень неудобно, хотя чувство, которое переживает заблудившийся в лабиринте, должно быть просто незабываемым». «Честное слово». Я все отдала бы, чтобы испытать нечто подобное. Молодая женщина рассматривала Арабеллу и улыбалась как-то мрачно и странно. — Если вам случится, как мне, месяцами блуждать по бесконечным сумрачным переходам, то ваше мнение переменится. Стоит вам заблудиться в чуждой бесконечности? Удовольствие быстро пойдет на убыль. А что до ярких церемоний, шествий и праздников, она содрогнулась. Вы их возненавидите. Рабелла не могла взять в толк, о чем-то говорит. Она решила, что знакомство поможет лучшему взаимопониманию, и осведомилась, как зовут собеседницу. Я леди Поул. Ах, ну конечно! — воскликнула Арабелла, недоумевая, как сразу не догадалась. Она представилась и сообщила, что сэр Уолтер и мистер Стрэндж заняты сейчас делами, а она пока что предоставлена себе. Из библиотеки донеслись раскаты хохота. — Предполагается, что они беседуют о войне, — заметила Арабелла, — но, кажется, дела отложены в сторону, и сейчас они перемывают косточки общим знакомым. Еще полчаса назад мистер Стрэндж говорил только о новом задании. Судя по всему, о нем забытый сэр Уолтер предложил более интересные темы для разговора. Она по-доброму улыбнулась. Так делают жены, снисходительно критикуя слабости супругов. — Вы знаете, мой муж — самый рассеянный человек на свете. Бедный мистер Норрелл. Джонатан частенько испытывает его терпение. «Мистер Норрелл?» — переспросила леди Поул. «Мистер Стрэндж имеет честь состоять учеником мистера Норрелла», — ответила Рабелла. Она ожидала, что леди Поул ответит похвалой в адрес старого волшебника и выразит благодарность за его доброту. Однако леди Поул молчала, и Рабелла, вызывая ее на продолжение разговора, бодро заметила. «Само собой, мы слышали о тех чудесах, которые мистер Норрелл сделал для вашего блага». «Мистер Норрелл мне не друг», — сухо произнесла леди Пол. «Лучше бы я умерла». Рабелла растерялась. У нее тоже не было причин любить мистера Норрелла. Добра от него она не видела. Как раз наоборот, он не упускал случая». показать, как мало с нею считается. Однако мистер Норрелл был коллегой, более того, единственным коллегой ее супруга. Жена адмирала всегда принимает сторону флота, супруга епископа в любом разговоре будет защищать церковь, и Арабелла, как жена волшебника, ощущала потребность вступиться за старого джентльмена. «Боли страдания дурные советчики!» Не сомневаюсь, что они могут изменить отношение к окружающим. Никто не станет винить вашу милость за желание избавиться от мучений. Рабелла говорила спокойно и сочувственно, и в то же время думала про себя, что леди Поул совсем не выглядит больной. Но если правильно то, что я слышала, вы не покинуты, не предоставлены самой себе. Все только и говорят о заботливости и преданности вашего супруга. Разве вы согласитесь расстаться с ним? Наверняка вы должны испытывать к мистеру Норреллу некоторую благодарность, хотя бы ради сэра Уолтера». Леди Поу на это ничего не сказала, но принялась расспрашивать Робеллу о Стрэнже. Как долго он занимается магией, давно ли он стал учеником мистера Норрела? успешно ли его занятия. практикует ли самостоятельно или только под руководством мистера Норрелла. Рабелла постаралась ответить как можно более подробно и добавила, «Если ваша милость соблаговолит передать через меня мистеру Стрэнджу какую-нибудь просьбу, он сочтет за честь сделать для вас все возможное». «Благодарю. То, что я хотела бы сообщить, в гораздо большей степени касается участи вашего мужа, чем моей. Полагаю, мистер Стрэндж должен узнать, на какую ужасную судьбу обрек меня мистер Норрелл и с кем он имеет дело. Вы ему расскажете? Конечно, я. Обещайте, что расскажете. И я передам мистеру Стрэнджу все, что от вас услышу. Хочу предупредить. что уже пыталась ранее рассказать людям о своей беде, но безуспешно. При этих словах в комнате произошло нечто странное. То ли в одной из картин что-то шевельнулось, то ли в одном из зеркал промелькнула чья-то тень. И Рабелла снова почувствовала, что у комнаты нет стены, сидят они с Леди Поул, не в помещении, а на каком-то перекрестке. Продуваемым нездешними ветрами. В 1607 году, — начала леди Поул, — в Галифаксе, что в западном Йоркшире, джентльмен по фамилии Ридшо унаследовал от тетки 10 фунтов. На эти деньги он купил турецкий ковер, принес его домой и постелил на каменном полу в гостиной. Потом джентльмен выпил пиво и заснул в кресле у камина. Проснувшись, в два часа ночи он увидел, что поверхность ковра кишит маленькими человечками. Их было сотни три или четыре, ростом не более трех дюймов. Наиболее важные лилипуты, мужчины и женщины, были одеты в роскошные золотые и серебряные доспехи и разъезжали верхом, на белых кроликах. По сравнению с человечками, кролики казались настоящими слонами. Когда джентльмен спросил, что они делают в его доме, один маленький храбрец взобрался к нему на плечо и прокричал в ухо, что они намерены устроить сражение по правилам Анаре Боне, а ковер мистера Ритшо как нельзя лучше подходит для этой цели. Строгость орнамента позволит Герольдам точно указать места бойцам, и никто не будет иметь преимущества до начала боя. Однако мистер Ридшу не желал, чтобы на его ковре устраивали турнир, поэтому он взял метлу и... «Погодите!» Внезапно леди Пол замолчала и закрыла ладонями лицо. «Я говорю...» Не то, что хотела. Собравшись с духом, она начала снова. На сей раз она повела рассказ о человеке, который отправился на охоту в лес. Отстал от друзей и заблудился. Его конь угодил копытом в кроличью нору, и охотник упал на землю. В падении у него было пристранное ощущение, будто он летит вниз сквозь кроличью нору. Очнувшись, он обнаружил, что попал в какой-то другой мир. Там светило солнце и шел дождь, там был лес, очень похожий на тот, в котором он охотился, и человек набрел на особняк, в котором несколько мужчин, довольно странных, играли в карты. Леди Пол дошла до того, как джентльмены предложили охотнику присоединиться к ним, когда Арабелла услышала за спиной легкий звук, похожий на вздох, и обернулась. У дверей стоял сэр Уолтер. и в отчаянии смотрел на жену. «Вы устали», — сказал он «Леди Пол». Та взглянула на мужа. Выражение ее лица при этом было очень любопытное. В нем сочетались печаль, жалость и в то же время что-то вроде иронии. Она словно говорила «Взгляните на нас, какая мы грустная пара». Слух? Ее милость произнесла, «Я устала не больше обычного. Прошлой ночью мне пришлось прошагать много миль и несколько часов протанцевать». «Значит, вам следует отдохнуть», — настаивал сэр Уолтер. «Позвольте мне проводить вас наверх. Памписфорд о вас позаботится». Казалось, ее милость не послушается. Она схватила Рабеллу за руку, всем видом показывая, что не желает расставаться с ней. Потом также внезапно отпустила, встала и направилась к выходу из комнаты. В дверях леди Пол остановилась. «До свидания, миссис Стрэндж. Надеюсь, вам позволят прийти снова. Рассчитываю, что вы окажете мне эту честь. Я никого не вижу, вернее, вижу переполненные залы». но в них нет ни одного христианина. Рабелла шагнула к ней. Она хотела пожать ее милости руку и заверить, что с радостью придет снова. Но сэр Уолтер уже вывел жену из комнаты. Второй раз за день Рабелла осталась в одиночестве в доме на Харли-стрит. Зазвонил колокол. Рабелла удивилась памятая слова сэра Уолтера, что колокола Мэри Льбоун молчат из уважения к недугу леди Поул. Звон звучал очень грустно, откуда-то издалека, и внутреннему взору Арабеллы одна за другой являлись печальные картины. Унылые вересковые пустоши, над которыми дует холодный ветер, незасеянные поля, пулабвавлившиеся стены, ворота болтающиеся на петлях, черная разрушенная церковь, открытая могила, место на безлюдном перекрестке, где зарыли самоубийцу, костер из костей на мерцающем снегу, виселица с покачивающимся трупом, колесо с изуродованным телом казненного, древнее копье Воткнутая в грязь, на нем странный талисман, похожий на мизинец. Пугало в черных лохмотьях. Лохмотья так бьются на ветру, что, кажется, пугало сейчас взлетит в серый воздух и понесется к тебе на огромных черных крыльях. — Должен извиниться, если что-то здесь вас расстроило, — произнес сэр Уолтер, внезапно входя в комнату. Рабелла оперлась на спинку стула, чтобы не упасть. «Миссис Транж, не — Миссис Стрэндж, вам нехорошо? Он поддержал ее и помог присесть. — Принести чего-нибудь? Позвать мужа или горничную? — Нет-нет, — проговорила Рабелла. Дыхание у нее сбилось. — Ничего и никого не надо. Я подумала... Я просто не знала, что вы здесь, вот и все. сэр уолтер с тревогой смотрел на нее рабелла попыталась улыбнуться, но не была уверена что получилось хорошо. он засунул руки в карманы вынул пробежал пальцами по волосам глубоко вздохнул полагаю ее милость рассказывала вам всякие небылицы с горечью в голосе произнес сэр уолтер рабелла кивнула «Вы огорчились. Мне очень жаль». «Нет, вовсе нет. Ее милость совсем недолго говорила как-то странно, но я не обратила на это внимания, ни малейшего. Мне стало чуточку нехорошо, но связи с разговором здесь нет. Мне показалось, будто я вижу перед собой что-то вроде зеркала. В нем проносились всякие видения, и мне почудилось, что я вот-вот в него упаду. Я едва не потеряла сознание». Но тут вошли вы и спасли меня от обморока. Все же странно, раньше со мной такого не бывало. Позвольте, я позову мистера Стрэнджа. Рабелла рассмеялась. Позовите, если хотите, но я уверяю вас, он не станет тревожиться так сильно, как вы. Мистер Стрэндж редко интересуется чужими недомоганиями. Если что-то беспокоит его, о, тогда другое дело. Не надо никого звать. Видите, — Я вполне оправилась и прекрасно себя чувствую. Последовала небольшая пауза. — Леди Пул! — начала Арабелла и запнулась, не зная, как продолжить. — Вообще ее милость обычно спокойна, — произнес сэр Уолтер. — Понимаете, не умиротворена, а спокойно себя ведет. однако временами, когда в доме появляется свежий человек. Это провоцирует ее на нелепые рассказы. Уверен, вы будете столь любезны, что не станете передавать кому-либо ее выдумки. — О, конечно, и я никому ничего не скажу. — Вы очень добры. — А можно... можно мне прийти снова? Кажется, ее милость этого хотела, и я буду очень рада навестить ее. Сэр Уолтер молчал, обдумывая просьбу Арабеллы. Наконец он кивнул и перевел кивок в церемонный поклон. «Будем премного обязаны», — сказал он. «Благодарю вас». Когда Стрэндж и Арабелла выходили из дома на Харли-стрит, у волшебника было отличное настроение. «Я уже знаю, что следует делать», — сообщил он жене. «Нет ничего проще. Жаль, что необходимо выслушать мнение Норрелла. Я бы справился с делом за полчаса. В нем два ключевых момента. Во-первых...» «Что случилось?» Рабелла внезапно охнула и остановилась. Она вдруг поняла, что дала два взаимоисключающих обещания. «Одно леди Поул...» что расскажет Стрэнджу про джентльмена из Йоркшира, купившего ковер. Второе — сэру Уолтеру, что не передаст никому слов ее милости. — Ничего, — ответила она. — Какое из многочисленных развлечений, предложенных сэром Уолтером, ты предпочла? — Никакого. Я... Я видела леди Поул и беседовала с ней. Вот и все. «Правда? Жаль, что меня с вами не было. Хотелось бы увидеть женщину, которая обязана жизнью магии Норрелла. Но я не рассказал тебе, что случилось со мной. Помнишь, как внезапно появился слуга-негр? Какое-то мгновение мне казалось, что рядом с нами стоит высокий черный король в серебряном венце с блестящим скипетром и держамой в руках. А через секунду он оказался дворецким сэра Уолтера. Правда, нелепо? Стрендж захохотал. Волшебник и сэр Уолтер сплетничали так долго, что Стрендж опоздал к мистеру Норреллу почти на час. Старик был очень сердит. В тот же день, ближе к вечеру, Стрендж отправил в Адмиралтейство письмо, где сообщал, что они с мистером Норреллом исследовали вопрос об исчезнувшей французской эскадре и пришли к следующему выводу — неприятельские корабли сейчас в Атлантике и держат путь в Вест-Индию, чтобы там навредить англичанам. Оба волшебника полагали, что адмирал Арминг Крофт разгадал намерения врага и преследует французов. По совету мистера Стрэнджа и мистера адмирал адмиралтейство приказало капитану Лайтвуду отплыть на запад, дабы оказать поддержку адмиралу. В результате несколько французских кораблей было захвачено англичанами. Остатки неприятельской эскадры, спасаясь от преследования, вернулись во французские порты. Рабелла мучилась из-за обещаний, которые дала. Она решилась поделиться затруднениями с несколькими почтенными дамами, которых считала приятельницами. Рабелла очень рассчитывала на их здравомыслие, естественно, никаких имен и обстоятельств она не упоминала и подавала ситуацию в отвлеченной форме. Увы, так разобраться в дилемме было невозможно, и уважаемые Матроны ничем не смогли помочь. Рабелла переживала, что не может рассказать все Стрэнджу, но не могла нарушить обещание данное сэру Уолтеру. В итоге... После долгих раздумий и нравственных терзаний она решила, что слово данную человеку «здоровому» весит больше, нежели обещание душевно больному. В конце концов, что толку пересказывать безумные бредни? Стрэндж так и не узнала, о чем говорила леди Поул его жене. Через несколько дней супруги Стрэндж были в одном особняке на бекфорд сквер на концерте итальянской музыки. В комнате, где шел концерт, оказалось довольно холодно, и в антракте Арабелла вышла в соседний зал взять шаль. Она услышала шорох, обернулась и увидела, что к ней с быстротой сновидения скользит дроллайт. — Миссис Стрэндж! — воскликнул он. — Как я рад вас видеть! Как дела у нашей дорогой леди Поул? Я слышал, вы с ней встречались! Рабелла неохотно ответила, что да, встречалась. дролойд взял ее под руку, не давая уйти, и доверительно поведал. «Вы не представляете, сколько усилий я потратил, чтобы добиться приглашения в их дом, и все безуспешно. Сэр Уолтер отказывает мне под разными предлогами, всегда одно и то же. Леди Пол нездорова или ей немного лучше, но она никого не может видеть». «Что ж, я полагаю...» — начала Рабелла. «Нет, позвольте...» — прервал ее И «Если она больна, то, конечно, нечего пускать к ней кого попало. Но я... Я видел ее мертвую, да. Полагаю, вы об этом не знали. В ту ночь, когда мистер норл ее воскресил, он попросил меня проводить его до дома миссис Интертаун». Он тогда сказал «Проводите меня, дорогой дролой, потому что душа моя не выдержит зрелища юной, прекрасной и невинной девушки, жизнь которой оборвалась в самом расцвете». А теперь она не выходит из дому и никого не желает видеть. Некоторые считают, что воскрешение сделало ее гордячкой. Она не хочет общаться с простыми смертными. Однако я думаю иначе. Уверен, что смерть и воскрешение — привили ей вкус к необычным переживаниям. Вы не согласны? А мне кажется вполне возможным, что она принимает снадобья, чтобы видеть ужасы. Вы ничего такого у нее не заметили? Она не пила из пузырька жидкость странного цвета? Не прятала в карман какой-нибудь пакетик, когда вы вошли в комнату? В такие пакетики насыпают ложечку две особого порошка. Нет? — Настойку опия продают в маленьких синих пузырьках дюйма два-три в высоту. Человек пристрастится, родные думают, что сумеют это скрыть. Но рано или поздно все всплывает. Он мерзко хихикнул. — Мне всегда удается выяснить. Рабелла осторожно высвободила руку и ответила, что ничего не может ему сообщить. Она ничего не знает ни о пузырьках, ни о порошках. концертную залу она возвращалась с испорченным настроением отвратительный негодный человечишка